Глава третья. Мысль поселяется в голове. И В тот же самый вечер Кавриксона, когда он хлопотал над тестом для завтрашнего хлеба, осенила странная мысль. Он как раз развязывал мешок муки. На полу стояли на готове два ведра с водой. Он только что сходил за ней на реку. И теперь собирался принести дрожжи из холодной кладовки в глубине горы. Как вдруг к нему в голову пришла мысль. И Кавриксон вдруг ее подумал. «Неохота мне», — подумал он, потому что мысль была вот такого скверного характера. «Да ну их! Сил моих нет!» Он обернулся посмотреть, откуда мысль взялась, из какой засады выскочила. Не иначе сто лет ждала, пока он подвернется. Но ничего необычного в глаза ему не бросилось. Ничто не разбито, не пролито, не упало, не пропало. «Неохота мне тесто месить», — стал он думать вредную мысль дальше. «Покупатели мои греются себе по домам и только и мечтают свежими ковришками разжиться. Строят планы, как они с позаранку отправятся в пекарню. И никому нет дела, что творится в моей голове. А в нее, знаете ли, пришла мысль. Не желаю я возиться с этим дурацким тестом». Слово «дурацкое»? Тоже пришло к нему в голову вместе с мыслью. И не оно одно, потому что следом Кавриксон подумал много разных плохих слов о тесте. Вонючие, прилипучие, рассыпучие. «Тесто пердесто», — подумал он, и сам испугался. «Что это за слова такие? Он же пекарь, ему нельзя так о тесте думать, без теста ему никуда». Кавриксон смешал крепкого сока кудыки со сладкой проточной речной водой. Воду он только начерпал, она еще играла в ведрах. Он помешивал питье в стакане и смотрел на воду. И тут в голову протиснулась еще одна мысль о золотой рыбке. Мысль о золотой рыбке не была новой. Это была старая хорошая мысль, и она навещала его частенько. «Мне нужна золотая рыбка», — думал Кавриксон тогда. «Как бы, кстати, пришлась тут, во мраке моей горы, отливающая золотом рыбка! От нее в пекарне стало бы светлее. Она бы плавала мирно и красиво в моей стеклянной банке, а я бы рассказывал ей, что пора ставить тесто, а потом бы докладывал, что тесто уже подошло, и мы бы вместе завтракали по утрам. Я бы насыпал ей в банку самые лучшие крошки» а по вечерам читал вслух книги. Я сочинял бы ей стихи. О, как хорошо бы мне жилось с золотой рыбкой! Золотую рыбкую на пару в миг бы мы поставили опару. Кавриксон взял стакан сока из кудыки, вышел из-за прилавка и сел за стол. На нем как раз и стояла стеклянная банка. Кавриксон давно положил в нее несколько камешков и иногда вставлял туда еловую веточку. Но это совсем не то. Стеклянная банка нужна, чтобы в ней плавала золотая рыбка. Раньше он думал, что рыбка живет в реке, поэтому он много-много раз ходил ловить золотую рыбку, но она ни разу даже хвостиком ему не махнула. Нет золотой рыбки в их реке. А у банки без рыбки вид голый, холодный и бессмысленный. Вот стоит она со своей затхлой водой и позеленевшими камнями, А той, которая должна блестеть и сверкать, кружить и плавать, слушать его стихи и ждать его каждое утро, ее нет как нет. «Просто у меня одинчанка», — подумал он. «Мне нужна рядом живая душа. Я и на тесто злюсь, потому что больше не на кого. Оно хоть как-то шевелится, поднимается, подходит, пухнет. Но друг из него никакой. Что я из него слеплю, то и получится» и оно не плавает и не ждет, пока я накрошу корм, не мечтает послушать хорошую историю. Нет, тесто — это тесто, а рыбка — это рыбка. И пока золотая рыбка не поселится в этой стеклянной банке, ни коврижек, ни плюшек в пекарне никто печь не будет. Вот. Ковриксон думал так долго, что срочно должен был развести себе еще стакан сока. А потом он вылил из рыбкиной банки стоялую воду и налил свежую. — Все должно быть готово для нашей рыбки, — наставительно сказал он банке, — и чисто, и уютно, и водичка свежая. Он так предвкушал встречу с золотой рыбкой, что чуть не расплакался. Ему казалось, что в этот холодный вечер рыбка где-то плавает и зовет его, что ее тоже одолела одинчанка, и она только и мечтает, чтобы Кавриксон уже нашел ее, наконец. Кавриксон надел пальто с непромокаемыми карманами, он сшил его специально для ловли золотой рыбки. Потом оглянулся напоследок и увидел мешок муки и пустой чан для теста. «Да-да», — только и сказал он муке. Он шагнул в вечерний холод и тут же столкнулся с двумя покупателями. «Добрый вечер», — сказал большой покупатель. Это был простодурсен. «Кляк-кляк», — добавил небольшой покупатель. Это был утенок. — Добрый вечер, — буркнул Кавриксон. Гуляете? — Да вот, думали разжиться вечерней коврижечкой, — сказал Простодурсон. — Дико прекрасной, громко хрустящей коврижкой с сиропом, — объяснил утенок. Ковриксон посмотрел на славную парочку. Большой и маленький. — Прямо как я буду с рыбкой, — подумал он. — Ты нас впустишь? — напомнил Простодурсон. — Пекарня временно закрыта. — Закрыта? удивился Простодурсон. «Временно? Это что значит?» «Это значит, что пока я не найду золотую рыбку, пекарня не откроется», — объяснил Кавриксон. Маленький утенок сидел в кармане у Простодурсона и смотрел в небо. Оно такое удивительное! Утенку никогда не надоедало смотреть на него. «Золотая рыбка?» — спросил он теперь. «Это какая такая?» «Она сияет». Объяснил Кавриксон. В темные одинокие вечера она дружелюбно блестит во мраке. Думаешь, у нас в реке такие водятся? спросил Простодурсон. Думаю, нет, ответил Кавриксон. Золотые рыбки большая редкость. В нашей речке я ее не нашел. Мне кажется, искать надо в других местах. Где? За холмами или за широкими долами, в глуши лесной или в глуби морской. Но уже темно, и ночь скоро. — Ну, — сказал утенок, — рыбка только в темноте и сияет. Ты забыл? — Все так, но как-то это печально звучит, — вздохнул простодурсон. Лучше нам пойти с ним, — сказал утенок. — Мы полны отваги, мы спасем беднягу. — Разве мы полны отваги? — удивился простодурсон. Я точно полон, — сказал утенок. Я езжу в твоем кармане, хотя ты ходишь в развалку и обо все спотыкаешься и запинаешься, и я смотрю в небо, а голова у меня не кружится. О, какие же вы счастливые! простонал Кавриксон. Почему? спросил Простодурсон. Потому что вы есть друг у друга. У вас всегда живая душа рядом. Особенно у Простодурсона, сказал утенок, у него же я, а я очень живая душа. Пою, болтаю и вообще. Но. — подумал вслух Простодурсон, Рыбка же всегда сидит в банке и не вылезает. — Это в ней самое удобное, — ответил Кавриксен. — Мне нужна живая душа, которая не обсыпается мукой, не заляпывается тестом и не трещит без умолку, а то я все рецепты позабуду. — Утенок тебе тогда не подойдет, — кивнул Простодурсон. Попробуй рыбку. — А удочка? Удочка где? — взволновался утенок. — Приплыли ответил Кавриксон. «Удочка мне не нужна. Я же не ужин себе ловлю. Что подумает обо мне золотая рыбка, если я поймаю ее на крючок?» Они стояли у дверей пекарни. Острый, свежо пахло дождем. Он вылился весь и кончился, но с камней деревьев и спящих птиц еще капало. «Ну ладно», — сказал Кавриксон. «Пойду я лучше». «Вот именно», — оживился утенок. «Лучше мы пойдем». «Без ковришки?» — спросил Простодурсом. «Хотя бы одной?» Последнее время коврикса на еде совсем не думал, потому что он думал о золотой рыбке. Но идея прихватить еды показалась ему разумной. Поиски могут затянуться. Он вернулся в пекарню и собрал с прилавка последние ковришки. «То есть вы тоже собираетесь искать золотую рыбку?» — уточнил он. «Еще бы!» — ответил утенок. Какой смысл оставаться здесь, если пекарня закрылась? Лучше уж мы пройдем с нашим пекарем огонь и воду, и тогда будут нам на завтрак теплые плюшки-ватрушки. Только они тронулись в путь, как примчался пронырсон. Этот Пролаза, как всегда, желал бесплатно получить сухого хлеба. — Извини, — сказал Кавриксон, — пекарня закрыта до лучших времен. — Чего? — поразился пронырсон. «Ты часом не сбрендил? Просто нам нужно найти золотую рыбку!» — объяснил утенок. «Фух, совсем у вас мозги крен дали!» — фыркнул Пронырсон. «Пекарь тащится на рыбалку! Все бы вам дурака валять до баклуши бить! Большей дурости не встречал!» «Но мне пора!» — ответил Кавриксон. «Золотая рыбка!» — Фух, сплюнул Пронырсон. «Самая психанутая пекарня по эту сторону луны! Чтоб вас волки съели и не поперхнулись!» чтоб на вас ведьмы с плесенью напали, дурь-понадурь!» Он еще раз сплюнул себе под ноги и усвистал свою нору. А ковриксон с друзьями уходил все дальше и дальше в вечер и все глубже и глубже в лес.